Дошли на удивление тихо. Видимо, наш лимит был исчерпан. В окне второго этажа маячил злобный Андрюша со здоровенной автоматической винтовкой на плече. Фух, вооружились, подумал я. Решили, ребята, пробьемся штыками. Они тут стреляли, заметил вдруг Глеб до того подавленно молчавший. О, пятно выжженное. И пролом в стене новой. «Даже два!» Андрей в окне лихо класнул затвором. «Стой, кто идет! Очки поправь, мы с Глебом! Стойте, где стоите! Ты что, сдурел? Может, еще и стрелять будешь? Сунетесь буду! Обязательно! Ох, а какого черта вы сами в нас палить начали?» «Мы? Когда? Да минут десять назад!» Мы тупо уставились на имевшее место в фасаде дома, рваные дыры с загнутыми, обгорелыми краями. «Двойники», — тихо сказал Глеб, — «марионетки». Из одной дыры высунулся всклокоченный Олег. «Пусть идут!» — сказал он Андрею и снова исчез. Андрей поднял свое орудие и направил на нас. «Смею заверить, довольно точно». Сунув свое оружие за пояс, И, подняв как дураки руки, мы направились к дому. В дверях нас поджидали девочки. «Все в порядке!» — радостно завизжали они. «Это рыжий с Глебом! Тихие! Больше не стреляют!» Сверху спустился Олег. Из-за спины у него на метр высовывался длинный самурайский меч в лаковых ножнах с иероглифами. «Ой, пусти, козла, в огород! Он и раньше был помешан на всякой восточной экзотике». — Ты бы лучше танк сочинил, — проворчал я. — На кой тебе меч? — На стенку повешу. — Когда вернемся, — хладнокровно заявил новоявленный самурай. — Рассказывайте. Глеб почти ничего не помнил, и говорить пришлось мне и про пальбу, и про монстра, и про стреляющую зажигалку. К концу моего сбивчивого изложения Олег... До того, расхаживавший по комнате игрышей ногти, резко остановился. — Шаурки! — Есть версия. — Как вам нравится идея теста? — Теста на агрессивность или что-то вот в этом роде? — А попроще нельзя, — взмолилась Кристина. — Можно и попроще. Понимаете, в нас всех сидит страх. И во всех разный. Я, например, не люблю червяков, а броня, допустим, — Червяков обожает, но боится вампиров. Я не боюсь вампиров! запротестовала была Броня, но ей сунули яблоко, и протест был аннулирован. Рыжие от вампиров без ума, сам на упыря смахивает, а драки на улицах может испугаться, и со страха полезть воевать. Это все страх личный. А когда мы вместе, то появляется страх коллективный, эткий синдром толпы, и он многое способен продиктовать. А теперь смотрите. Толпе подкидывают движущийся отвратительный мазут. Скорее всего, неодушевленный, но кто же об этом думал? Общий страх дает посылку «Спастись!» И результат не замедлил сказаться. Рыжий спалил врага своим подвернувшимся лазером. Страх потребовал оружия это доминант у любого страха, и оружие появилось. Но с появлением оружия страх автоматически усиливается, он требует действий. И Глеб, сам не сознавая этого, начинает стрелять по-рыжему, заметьте, не попадая в него. То есть наша смерть пока никому не нужна. Рыжий не выстрелил в ответ и выиграл. Оба остались живы. Только эхо Глебовых выстрелов аукнулось у нас. Их двойники обстреливают дом, а мы отвечаем им тем же. Глеб поднимал пистолет бессознательно, а мы же знали, на что идем, и над разведчиками появляется монстр, итог нашей агрессивности, нашего страха, и на этот раз итог одушевленный, живой, но нечеловечески живой. Ну, наверное, если бы мы убили двойников, то Горыныч сожрал бы Глеба и Рыжим закусил — Но нам хватило ума дать залп поверх голов, что заставило Глебову зажигалку выполнять совсем не свойственные ей функции. Все опять живы. И эксперимент продолжается. Только не спрашивайте, кто его ставит. Не знаю, да и знать-то не очень хочу. А вот третий этап. Страх должен заставить нас стрелять в человека. Это вам не драконы, тем более не мазут. И уйти мы не сможем. Туман не пустит. «М-м-м...» Очень трудно быть гуманистом с пистолетом в руках, заметил я. Очень трудно. И страшно. Двойники, как-то очень серо сказал Андрюша. Двойники идут. Это мы. Не сговариваясь, мы все поднялись и тихо вышли из дома. Их было семеро, как и нас. Нас было семеро, как и их. Олег, Броня, Глеб, маленькая Кристина, молчащая Дина, вечно насупленная Андрюша и я. Хм. С таким замечательным пистолетом, удобным, длинным. Ну просто я увидел черную дырку ствола и вцепился в свое оружие обеими руками. Какая тут к чертовой матери гуманность! Это самоубийство! Когда во сне за тобой гонятся, ноги становятся ватными, тело не слушается, и время тянется долго-долго. Ты бежишь, бежишь, а конца все нет. Краем глаза я заметил, как палец Андрюши, лежащий на спуске, начал выбирать слабину крючка. Мой бросок тянулся целую вечность. Ботинки никак не хотели отрываться от земли, и я понимал, что не успею. Но успел не я. Покидая лаковые ножны, завизжал меч. Отрубленный ствол винтовки шлепнулся в грязь. Андрюша не удержался на ногах, и мы упали вместе. Лежа на костлявой Андрюшиной спине, я ощутил, что... Рука моя непривычно пуста. Пистолет. Пистолет исчез. А, интересно, кто это так придумал неправильно укладывать шпалы?» Я, чертыхаясь, прыгал по ним в сотый раз, выслушивая трёп Олега о том, как красиво будет смотреться его распрекрасный меч на его распрекрасном ковре на распрекрасной стене. Меч был единственным предметом, который не исчез вместе с двойниками и туманом. Олег замедлил шаги и подошел ко мне. «Интересно». — За что петька ворцовщик свой магнитофон получил? — задумчиво протянул он. — Да откупились они от него, лишь бы ушел, — буркнул я, вытаскивая ботинок из грязи. Шнурок, наконец, развязался. Сизые клочья тумана смыкались за их спинами, а там, позади, в сером пульсирующем коконе в его молчащей глубине ждал ничей дом. Он был сыт. Его состояние невидимыми волнами распространялось во все стороны, достигая других домов и передавая полученную информацию. Нет, не информацию. Образы, чувства, ощущения. Но и этого вполне хватало для общения. В нестабильной ситуации... Первой потребностью человека является оружие. Редкие исключения только подтверждают правила. Получив смертоносный подарок, человек успокаивается и начинает воспринимать ситуацию как стабильную. Подарок это вещь. Оружие это тоже вещь. Все. Странная мертвая жизнь засыпала в ласковых объятиях тумана, погружаясь в ровное ожидание без надежды, разочарований. Он никуда не спешил, этот заброшенный дом, который был ничей. Четвертое. С появлением ничьих домов процесс эволюции заметно ускорился, становясь необратимым, И к концу третьего цикла человек забеспокоился всерьез. В крупных городах начали возникать целые районы, охваченные эпидемией одушевленности. Борясь с этим явлением, человек громоздил прогресс на прогресс, в результате чего эти очаги эпидемии заметно расширились. Появилось множество пророков и мессий, предрекавшей скорый конец света. К сожалению, они были неправы». В странах и регионах, менее развитых в техническом отношении, к этому времени начинается формирование и самоосознание особой и самой многочисленной категории бегущих вещей, так называемых «меченых зверем». Само название было предложено позднее одним из будущих лидеров движения пустотников, прекрасно разбиравшимся в раннехристианских источниках. До этого «меченых» называли просто «оборотнями».